Глава восемнадцатая «Нашлась!» — с нескрываемой радостью воскликнул Идрис, когда мы вернулись в Академию. Парень налетел на меня темным вороном, обнял, а затем отстранился и быстро осмотрел. «Надо же, и даже не зомби!» Пфу на тебя!» — фыркнула я, затем улыбнулась. «Со мной все хорошо. Магистр Деяр вовремя появился». «Вот и отпускай тебя после этого одну!» — пробурчал проклятийник. «Ходячая катастрофа!» «Не виноватая я! Меня вообще похитили!» «Это не отменяет факта, что все неприятности вьются вокруг твоей персоны!» «Ой, все!» — обиделась я. «Идрис!» — вмешался в нашу перепалку преподаватель. «Я перепоручил профессорам Айгору и Фелину нашего похитителя. Проконтролируй, чтобы без сюрпризов. В Академии никому нельзя доверять!» Хорошо, магистр. Серьезно кивнул парень и скрылся за дверью. Не злись на него, произнесла госпожа Вельва, поднимаясь из кресла. Я даже не сразу ее заметила, окруженную тенями. Мальчик перенервничал, когда ты пропала. Я понимаю, вздохнула устало. Долго я отсутствовала. Ты была без сознания? Уточнила ведьма, и я кивнула, потому что большую часть времени действительно находилась в беспамятстве. Сутки. Одновременно с ней хмуро признался некропроклетийник, и грозовые глаза стали совсем черными. Я отлучался из академии и не сразу узнал о твоем похищении. Всего лишь сутки, повторила я, вспоминая свое ощущение. Казалось, что там, в сыром подполе, прошла вечность. Вряд ли я в ближайшее время смогу спокойно засыпать в темноте. Ильяна, мы потом все обсудим. Сначала поешь и отдохни». «Я могу совместить». Осушив сразу два стакана воды из-за невероятной жажды, я приступила к супу и рассказу. Много времени он не занял. Похититель мне толком ничего не сказал. Был довольно дерганным, расстроенным. Им искусно манипулировали. И вот как раз имя кукловода и предстояло узнать. — Ты видела их? — спросил некропроклетийник у ведьмы, когда я закончила. — Очень мутно. Видимо, у них есть артефакт, блокирующий мой дар. Редкая вещица и очень дорогая. Мы ищем крайне умную и продуманную особу. — Об этом поговорим позже. Или она? — Можем идти. — кивнула сонно, с ужасом представляя, как сейчас поплетусь через весь замок, Но магистр удивил. Мы снова оказались в его спальне. Мне кивнули в сторону ванной, предлагая привести себя в порядок. А вместо ночнушки на кровать легла одна из рубашек преподавателя. «Позови, когда ляжешь. Я буду за дверью». «Хорошо». Кивнула послушно, не найдя в себе силы для споров. «Официально заявляю, горячая вода — лучшее лекарство от всех бед. Я очень быстро согрелась и окончательно разомлела». В спальню вернулась на силе воли и, надев рубашку, нырнула под одеяло. «Магистр Дьяр позвала негромко, громко, но он услышал. Застыл в дверях, некоторое время рассматривая оккупантку собственной кровати, а затем медленно приблизился и сел на край. «Прости, Свет мой, я даже предположить не мог, что у них хватит смелости тебя похитить». Самоуверенно думал, что все просчитал. «Болезненный щелчок». По самолюбию, по нервам, никогда и ни за кого так не боялся. Кажется, я не смогу привыкнуть к мысли, что этот мужчина испытывает ко мне чувства. Привыкнуть к ощущению его губ на своих губах. К той магии, что происходило с моим телом, стоило Рейнарду прикоснуться поцелуем. Я таяла. Терялась в удовольствии и солнечной нежности. наслаждалась И отвечала, как умела, желая продлить это невероятное ощущение счастья. «Если с тобой что-то случится, не уверен, что смогу сдержаться». Тихо и непонятно произнес магистр. «Может, мне стоит вернуться в Академию Солнечного Ветра?» Я думал об этом. «Но есть уверенность, что в нашей Академии предатели». Последователи теневого князя никак не успокоятся. «Значит, они...» «Теневые твари нагляднее любых доказательств». «Они другие. Не знаю, что именно не так. Но мне есть с чем сравнивать. Я ответственно заявляю, это иные существа. Да, они похожи на теневиков и перемещаются так же, но ощущаются иначе». Любопытное замечание. — улыбнулся магистр, погладив меня по щеке. — Разберемся. засыпая Ильяна. Рейнард попытался встать, но я удержала его, не позволяя уйти. Накатил запоздалый страх. Темнота, сырость, алтарь, чувство безысходности. Что, если мое спасение окажется сном? Стоит лишь закрыть глаза, и я снова окажусь в подполе, среди многоножек и теней? — Магистр, пожалуйста. «Побудьте со мной, пока я не усну», — попросила тихо. Грозовые глаза вспыхнули десятком молний. В них я увидела шторм чувств и желаний, на миг напугавших до дрожи. Но уже в следующее мгновение эта буря нашла отголосок в моей душе, заставляя вздрогнуть от совершенно других эмоций. «Хорошо, свет мой. Позволишь принять душ и переодеться?» «Да». Кивнула я медленно, разжимая ладонь. Он вернулся быстро. Волосы были все еще влажными от воды, оставляя следы на белой рубашке. Забравшись на кровать, некромант лег на расстояние вытянутой руки, позволяя мне самой сделать выбор. Я сделала, перекатившись под бок мужчины и доверчиво к нему прижалась. Вдыхая опьянящий аромат и чувствуя, как отступают все страхи и тревоги, Рядом с магистром мне было по-настоящему хорошо. Как никогда и ни с кем. Чувство защищенности. Своего места. Безграничного счастья и неясного узнавания. Словно мы все это время были потеряны, но вдруг отыскали друг друга среди тысячи незнакомых лиц. Наконец встретились после многолетней разлуки, деля на двоих радостный трепет. Сердце под моей рукой било сильная иголка, отдаваясь вибрациям в теле. Мягкой, успокаивающей и такой правильной. Именно так я должна была засыпать все эти годы, рядом с ним, в крепких объятиях. От трепетного прикосновения к волосам, лбу, щекам и губам. От неясный шепот и обещания. С мыслью, что я больше никогда не буду одна. «Илиана, ты где?» «Здесь, мамочка!» — крикнула я радостно и побежала вперед за феей. «Играю с Ниль!» Подружка на миг зависла, а затем рванула вверх к лиловому небу. Я проследила за ней взглядом, весело хохоча, а затем зажмурилась от яркого света двух светил. Илья, погоди!» — снова позвал женский голос. «Мама, у меня была самая красивая мама!» С густыми волосами цвета любимого молочного шоколада, яркими голубыми глазами, а ее улыбка могла согреть даже самое темное сердце. Милая, где ты? Здесь, мамочка! крикнула я, весело все еще щурясь. Сделала несколько шагов вперед, чтобы добраться до поляны с цветами, но вместо твердой земли под ногами оказалась пустота. Я полетела вниз. Кричала и звала маму. Напрасно. Никто не откликнулся. Меня окружала темнота. Вязкая, липкая, жадная. Тянула на дно, игнорируя попытки вырваться. В какой-то момент я перестала сопротивляться. Сдалась. Закрыла глаза и растворилась в странном небытии. В переходе между двумя мирами. Моим истинным домом и этим. Я проснулась рывком, села, прижимая одеяло и стараясь протолкнуть в себя воздух. Это воспоминание. Все это время оно пряталось в подсознании, ограждая хозяйку от страшной тайны, позволяло существовать в теле обычного человека, сироты с маленьким даром, той, что выжила при нападении теневиков, той, что не сломалась в приюте. Только человеком я никогда не была. Сон воспоминания. Мамочка и Ниль. Наши игры и блуждающий портал. Я оказалась в этом мире случайно. Провалилась в прореху и не сумела выбраться. Детская глупость стоила мне многих испытаний и боли. Но главное, я не человек. «Свет мой, что не так?» Магистр появился в дверях. Не знаю, услышал он или почувствовал мое пробуждение, но выглядел хмурым и встревоженным. Я же обдумывала его вопрос. «Что не так? Да все!» Перепетии последних дней привели к тому, что я вспомнила, что попала в этот мир через портал. Оказалась одной из тех, кто не смог вернуться. Куда именно? Вопрос второстепенный. Наверное, правильнее будет сказать «домой». Ильяна. «В чем дело?» — мягко спросил некромант, присаживаясь рядом. Сегодня мужчина выглядел лучше. Тени под глазами стали чуть светлее, а морщинка между бровями перестала напоминать расщелину. Кажется, кто-то смог поспать. Судя по помятой подушке, рядом. Это слегка смущало, но радовало. «Магистр Деяр нужен был нам здоровый и отдохнувший, чтобы распутать творящиеся в Академии дела». «Или она?» «Как ему сказать о том, что я вспомнила? Как открыть эту жуткую тайну, с которой сама не могла смириться? А может, это фантазия уставшего и перенервничавшего организма? Все же похищение наложило на него свой отпечаток, туманя воспоминания. Но нет, такое я точно не могла выдумать. Значит, нужно придумать способ все проверить. И только после этого делиться с магистром» если будет что рассказывать. Теперь все хорошо, дурной сон, ответила хрипло. Он понял, что я не договариваю. Я видела это по его чуть прищуренным глазам и снова появившейся хмурой складке. Однако настаивать магистр не стал, чем вызвал мою искреннюю благодарность. Жду тебя завтракать. Произнес он и отступил, позволяя мне собраться. Студенческое платье со всеми принадлежностями лежало на стуле. И стало так приятно, что обо мне позаботились. Осталось только собрать сумку с конспектами, а заодно проверить, как дела у соседки. Этим и решила заняться после завтрака. Возникла мысль прогулять, но... Лучше сидеть и слушать скучных преподавателей, чем предаваться многочисленным невеселым думам. Завтрак прошел уютно. Некропроклетийник старался не поднимать тему моего похищения и участников этого мероприятия. Я тоже не спрашивала о результате допроса Сильфа. Не сегодня. Завтра я возьму себя в руки и снова влезу в гущу событий. Сейчас же хотелось обычной жизни. Без таинственного жутких теневиков и последователей теневого князя. Тихий и спокойный день. Уже прощаясь с магистром Деяром, поймала его взгляд. Молчаливый, но такой выразительный. И как-то сразу пришло понимание, чего он ждет. Не требует, а именно ждет, Надеется. Я бы могла проигнорировать. Сделать вид, что не понимаю. Но правда в том, что мне самой хотелось того же. Я двигалась медленно, давая себе шанс передумать. Испугаться, снова поддаться паническим мыслям и сбежать. Но нет. Дошла до сидящего в кресле мужчины, глядя на него сверху вниз. Наклонилась, вдыхая пряный аромат и чувствуя, как слегка кружится голова. А затем поцеловала в гладко выбритую щеку, вздрагивая от своей смелости и легкого разряда, скользнувшего по телу. «Хорошего дня, свет мой!» — пожелал Рейнард, широко и радостно улыбаясь. «И вам, магистр». — ответила смущенно и вот после этого сбежала. Но улыбка, поселившаяся на губах, не желала сходить до самой двери в выделенную мне комнату. А вот там ждала неприятное. «Доброе утро!» — поздоровалась со своей соседкой по комнате, имя которой так и не узнала. «Доброе!» — ответила та настороженно. «Как ты себя чувствуешь?» «Уже лучше!» «Ведьма сказала, что это ты меня спасла!» Заявление прозвучало с легкой таликой претензии. «Спасибо!» «Ну и что на это ответить?» «С одной стороны, вроде поблагодарили, а с другой, с такой интонацией, словно я во всем виновата!» «Не понять мне эту девицу! Совсем не понять!» «Не за что!» — гуркнула в ответ. И мы обе замолчали, занявшись сборами. Несколько раз я ловила на себе подозрительные взгляды, но игнорировала их. «Не хочу разборок. Не сегодня. Пусть все проблемы подождут завтрашнего дня, а у меня законный выходной». С этими мыслями я выскочила из комнаты и поспешила на первую пару. До начала оставалось еще полчаса, так что я решила пойти длинным путем, через галерею. Шла, рассматривала картины и совсем не ожидала услышать тихий стон. По инерции сделала еще несколько шагов и посмотрела на очередную нишу, скрытую гобеленом. Надо было пройти и сделать вид, что я ничего не заметила, потому что звук походил не на болезненный, а скорее наоборот. Но мысль об этом пришла с опозданием. Ровно в тот момент, как ткань колыхнулась, выпуская взлохмаченного Идриса. Он сделал несколько шагов и замер, удивленно глядя на меня. Я смотрела с таким же выражением лица. Сначала на него, а затем на появившуюся следом ведьму. «Э, — Здравствуйте, — пролепетала-торопела, рассматривая парочку. — И тебе привет, — хмыкнула госпожа Вельва, ничуть не смутившись. — Как самочувствие? — Хорошее. А у вас? Вежливый вопрос прозвучал, как маленькое издевательство. — И у нас хорошее. Я бы даже сказала, отличное. Хмыкнула ведьма, смерив Идриса таким горячим взглядом, что я покраснела. А вот парень не растерялся. привлек к себе ведьму, быстро поцеловал, а затем отпустил, широко улыбаясь. Недалеко, на расстояние вытянутой руки, но так, чтобы соблюсти приличие при случайном свидетеле. Смотрелись эти двое выразительно. Высокий смуглый проклятийник и маленькая хрупкая ведьма. А разница в возрасте Кому какое дело до нее, если двоим хорошо в компании друг друга? — У вас лекции через десять минут, — напомнила госпожа Вельва, поправляя волосы. — Ага, — кивнула я и продолжила путь. Инрис поравнялся со мной минуту спустя, сверкая, как новенькая монета. Я честно держала свое любопытство при себе, но... Нет, не смогу. — И как давно вы вместе? Меня смерили насмешливым взглядом и промолчали. «Нельзя быть таким вредным!» — пробурчала я, умирая от любопытства. «А вы?» «Что мы? И кто?» — не поняла вопроса. «Ты, магистр Дейяр, как давно вы вместе?» Я споткнулась и чуть не упала, но Идрис быстро среагировал и помог удержаться на ногах. «С чего ты взял, что мы вместе?» «Серьезно?» — усмехнулся парень, продолжив путь. «От вас так искрит, что только слепой не заметит. Причем он и раньше на тебя заглядывался, но старался себя контролировать. А сейчас, я думал, всех убьет, когда ты пропала. Наш магистр страшен в гневе. — Он что-то сделал? — насторожилась я. — Нет, наоборот, был предельно вежлив, собран и корректен. Но от него повеяло такой жутью, что у меня волосы на голове зашевелились. Думал, там в кабинете останусь. Вельва увела и привела в чувство. «Я рада за вас», — произнесла тихо и искренне. «Мы мало знакомы с госпожой ведьмой, но она замечательная. Светлая такая, пусть и хидна». «Есть немного», — хохотнул Идрис, а потом смерил меня внимательным взглядом. «Илиана, это не мое дело, но если ты не хочешь быть с магистром Деяром, скажи. Мы что-нибудь придумаем». От этих слов, с одной стороны, стало приятно. Старшекурсник переживал за меня, хотя и старался не показывать. С другой, разве он не видит, какой наш куратор особенный, заботливый и надежный? Спасибо, но у меня все замечательно. Ведьмочка тоже сказала, что за тебя не стоит переживать. Но я должен был спросить. Тем более, ты долго встречалась с Эриком, и я подумал... Упоминание о моем молодом человеке ранило. Все это время я старалась гнать прочь мысли об измене, об обмане. Надо решать проблемы по мере их поступления, но Идрис прав. Мы не один год встречались. Именно Эрик пробил мою броню и помог раскрыться. Был терпелив и всегда помогал. А я... Я сейчас поступала очень некрасиво, встречаясь за его спиной с другим мужчиной. Вот только... А встречались ли мы с магистром де Яром? Он ведь ничего не предлагал. А слова ведьмы про наше общее будущее могли оказаться просто словами. Но почему, почему я не могу отпустить все мысли и расслабиться? Просто плыть по течению, не забивая голову пустыми сомнениями и тревогами. Как, оказывается, тяжело быть взрослой, умной и рассудительной? Магистр Деяр ни к чему меня не принуждал. Да, и то, что происходит между нами, сложно назвать отношениями. Вроде бы он за мной ухаживает. Я не знаю, что тебе сказать, Идрис. Мне? Ничего. Главное, разберись в себе. И не забывай, что мужчины не всегда могут выразить свои чувства словами. Нам проще действовать. Доказывать поступками, насколько дорога и любима желанная женщина. В том, что ты для него не мимолетное увлечение, Я уверен. «Спасибо», — шепнула тихо и скользнула в нужную аудиторию. «Пришло время учебы, а чувства оставлю на потом».